Ларина, посмотри, кто там. Принесли письмо от управляющего поместьем Кардавиль. Старый добрый Дюпон. Я помню, они с женой всегда покрывали мои шалости. Так, ну-ка посмотрим, что он пишет. Милостивая государыня, зная вашу доброту и великодушие, я решаюсь обратиться к вам с полным доверием. Надо же, я просто слышу голос старого добряка. «Милостивая государыня, зная вашу доброту и великодушие, я решаюсь обратиться к вам с полным доверием. В течение двадцати лет я верой и правдой служил вашему батюшке, чем считаю себя вправе гордиться. Теперь замок Кардовиль продан, и мы с женой остаемся без всякого пристанища и без куска хлеба». Это так тяжело, милостивые государыне в наши преклонные годы. Ой, бедняги. Мой отец всегда их хвалил за честность и преданность. Почему новая хозяйка не оставила их на этой должности? Они прекрасно знают все дела поместья. Мы имели возможность остаться на старом месте, но ценой такой низости, на какой ни я, ни моя жена никогда не решимся. Как бы нам не было тяжело... Мы не хотим хлеба купленного подобной ценой. Они все те же, верны себе во всем. Умение сохранить свое достоинство в бедности – редкий дар. Чтобы пояснить вам, какого сорта бесчестное дело нам предлагали, я должен начать с того, что два дня тому назад приехал сюда из Парижа господин Роден. А. -а, -а. «Господин Раден, секретарь Аббата де Эгрини. «И почему я не удивлена, что тут замешана какая-нибудь низость или интрига?» «Ну, что же там дальше?» «Господин Раден объявил нам, что замок продан, но что мы сохранили бы нашу службу, если бы помогли навязать новой владелице, духовника в лице одного хитрого попа, причем для этого необходимо было оклеветать» другого, честнейшего, любимого и почитаемого всеми священника. Кроме этого, я был обязан два раза в неделю потихоньку доносить господину Радену обо всем, что происходит в замке. Я должен сознаться, что эти позорные предложения были довольно искусно прикрыты разными благовидными предлогами». Но, несмотря на всю ловкость господина Родена, сущность дела мне понятна и именно такова, как я имею честь вам доложить. Подкуп, клевета и измена! Я просто не могу представить себе, Родена до грени без того, что во мне не пробудилась бы мысль о чем-то низком, мрачном, о яде и отвратительных присмыкающихся. Это ужасно! Уж лучше я буду представлять добродушные физиономии Дюпонов, пока читаю это письмо.